Глава девятая Порой бывало так, что у Квиллера болела голова из-за куко. Это случалось в процессе передачи мыслей. Кот пристально смотрел прямо на лоб хозяина. И тот вдруг вспоминал, что пора кормить кошек или сменить наполнитель в их туалете. Если он спохватывался не сразу, у него между глаз начинала разливаться тупая боль, набиравшая силу по мере того, как кошачий взгляд становился все пристальнее. Например, однажды Квиллер возлежал на диване, закинув ноги на кофейный столик и пытался придумать тему для своей колонки. Необходимость писать более 100 колонн в год истощала его изобретательность. И вдруг он резко спустил ноги на пол. Есть! Почему бы не воспеть хвалу пышному сам? Этот знак мужского достоинства прославили многие. Марк Твен, Тедди Рузвельт. Панчо Эйнштейн, ну и другие. Британские летчики времен Второй мировой войны. Да и сам Квиллер кое-что знал о преимуществах и недостатках пышных усов. Он мог с легкостью выжать тысячу слов из этой темы. Он дотронулся до лба. Тупая боль между глазами начала утихать. Взглянул на Коко, сидевшего на большой книге посреди кофейного столика. Квиллер всегда держал под рукой несколько печатных изданий. Новых, красивых, большого формата. Их было приятно просматривать, они подсказывали тему для разговора, когда он принимал гостей, и их особенно любил кот-библиофил. Коко нравилось восседать на флиантах греть их, как говорил Квиллер. Сейчас на столике лежали три книги, одна об истории бейсбола, вторая об Эндрю Уайти, а Коко согревал справочник Мартвен от А до Я, на суперобложке которого красовалась фотография великого американского писателя с его великолепными усами. Квиллер хлопнул себя лбу, когда до него дошло. Коко снова взялся за свое. В последние месяцы это происходило все чаще. «Мне не следует спрашивать, как или почему», – думал Квиллер. «Просто принимать с благодарностью». В очередной раз это случилось в день похорон. После возвращения из кладбища Квиллер сидел развалясь в библиотеке, слушал магнитофонные пленки, а рядышком примостили амцы, радуясь тихому семейному вечеру втроем. Юм-юм отвернулась, а Коков перел взгляд в хозяина. Когда Квиллер прослушал примерно половину пленки, ему пришло в голову, что он так и не собрался прокрутить запись разговора с Мот Когин. Сняв предыдущую катушку, он поставил другую, и зазвучал пронзительный голос 93-летней женщины. Кошки молчали, пока она говорила о своей жизни. Молчали до слов о картофеле и бабах. Тут Коков внезапно издал вопль, Да, такой требовательный, что Квиллер еще раз прокрутил это место. А как же вы справляетесь с таким большим участком, миссис Когин? У ну, как Берт приставился, землю стали обрабатывать молодые парни. Сто акров до самой реки, теперь-то с большими машинами и не в пример, как легче. А парни-то эти хорошие, ничего не скажу. Платили мне за аренду, все двадцать лет платили, каждый месяц завсегда платили. Пожалуй, я их знаю, это братья Макби.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 Фермер был во дворе, но его жене не терпелось поговорить. «Вы видели шестичасовые новости?» – взволнованно спросила она. «Они показали собак и калверта, и фермеров, а вот мэра не показали вовсе. Они что, нарушено? «Его и его лимузин». «Можете передать мне комплименты Калверту. Он прекрасно справился с собаками», – сказал Квиллер. «И поблагодарите пастора за прекрасную речь, а также товарищество фермеров за то, что от них пришло так много народа». «Да, это был достойный знак уважения к бедняжке, не правда ли?» «Вы собираетесь оставить собаку себе? «Похоже на то. Калверт решил, что станет ветеринаром, и, кажется, мы начнем с собачьего госпиталя на пять коек». «Он молодец». Между прочим, мне было приятно услышать, что «Товарищество фермеров» является спонсором орфографического конкурса. Я тоже этому рада. Сестра моего мужа собирается выступать за фермеров. Да и Калверт очень хотел бы войти в команду, но я объяснила ему, что это конкурс для взрослых. Готово биться об заклад, что он бы победил всех. «Я в этом уверен», – согласился Квиллер. Затем он перешел к вопросу, ради которого звонил. «Организаторы орфографического конкурса хотели бы привлечь спонсоров из Локмастера. И я подумал о Northern Land improvement У вас есть их адрес или телефон?» о, «Подождите минутку, я загляну в договор аренды мистерка». Она вернулась с номером телефона, но без адреса. В договоре значился только почтовый ящик. Когда разговор закончился, из комнаты решительным шагом вышел Коко, слегка наклонив голову, как бодливый бычок. «У него что-то скверное на уме», — подумал Квиллер. «Собирается сделать какую-то гадость?» Спустя минуту послышался грохот, звякнуло что-то металлическое. Квиллер ринулся в холл и обнаружил, что старинный колокольчик сброшен на каменный пол. Вещица не пострадала, но от каменной плитки откололся кусочек. Ты плохой кот! выругал он Коко. Очень плохой кот! Однако того и след простыл. У Northern Land Improvement был акмастерский телефонный номер, и Квиллер набрал его несколько раз, но никто не ответил. Даже автоответчик. И тут еще Коко действовал на нервы, уныло и монотонно завел опять свое. Я! «А ну-ка прекрати свое вечное нытье!» – приказал Квиллер. Однако у него и самого испортилось настроение. Он дернул себя за усы. В душу ему закралось подозрение, что если Нозерн Лен Импрувмент – подставное лицо Enterprises удобный инструмент для того, кто хочет заполучить обменную землю по бросовым ценам. Продавцы земельных участков всегда запрашивали большие деньги. Стоило Энтерпрайсис проявить интерес к сделке. Мод Коган была слабым противником. Выманив у старушки обманом ее собственность, компания «Однодневка» растворилась в воздухе. Таков был ход мысли Квиллера. Ферма Коган примыкала к восточному рукаву реки Итибитиваси, где вода стремительно неслась по гигантским валунам, а на берегах росли ивы. Это было идеальное место для строительства еще одной индийской деревни, поближе к городу. Что же касается слухов о расширении кладбища и стоянки для тяжелой дорожной техники, то их могла распускать сама компания «Интерпрайсис». Квиллер не питал уважения к этой фирме, испоганившей остров «Завтрак». Жилье, которое она возводила эффектное внешне, было построено кое-как. Дом, купленный Квиллером в индийской деревне, чтобы жить там зимой, служил ярким примером. Энтерпрайси загребла немалые деньги на проекте расширения индейской деревни. Его размышления были прерваны телефонным звонком. Звонила Элизабет Харт, девушка Деррика. Она потратила часть унаследованного состояния на то, чтобы открыть сувенирный бутик в курортном городке Мусвил. Такой риск могла позволить себе только богатая наследница. Сувениры всегда плохо раскупались в этой меке рыболовства и спортивного туризма. Процветали лишь лавочки – торговавшие рыболовными снастями и майками. Квиллер сразу догадался, зачем звонит Элизабет. «Дерек рассказал вам о предложении, которое ему сделали?» – спросила она с тревогой, не тратя времени на любезности. «Да, и, по-видимому, он польщен?» – ответил Квиллер. «Польщен! Вы когда-нибудь бывали в этой дыре, Квилл? Один раз он сводил меня туда, и я не выдержала и минуты. Ужасная еда, кошмарное обслуживание, адский шум!» Там орут и голдят все, да еще два телевизора пытаются перекричать друг друга. Для человека, наделенного качествами Дерека, такая работа неприемлема. Мне бы хотелось, чтобы вы убедили его не принимать этого предложения, Квилл. Он ведь считается с вами. Я не должен вмешиваться в его выбор, возразил Квиллер. Тем более, что никогда не бывал учета в ресторане. Но вот что мы сделаем. Хотя я и не люблю барбекю, ради вас так и быть, пожертвую своими вкусами и загляну туда сегодня вечером. О, Благодарю вас, Квил, Большое вам спасибо. Я рассчитываю на вашу поддержку. Как идут дела в бутике? Мой магазин только что открылся. Когда вы придете на него взглянуть? О, в этот уикенд. А как ваши кошечки? Чудесно. Юм-юм главный охотник на жуков, а Коко берет уроки пения у птиц. Повесив трубку, Квиллер повернулся к Коко, который прислушивался к телефонному разговору на востревуши. «Это Элизабет Харт. Она спрашивала тебе». Когда Квиллер готовил обед для сиямцев, у них был кошачий час счастья. Они носились вверх и вниз по спиралеобразной лестнице. Когда они бежали вверх, Коко гнался за Юм-Юм. Добравшись до верха, она притормаживала и, поменявшись ролями с Коко, преследовала его до самого низа. Это занимало ровно 16 секунд. Квиллер, вырядившийся в старое тряпье для обеда в баре и барбекю Чета, наблюдал, как сеансы жадно поедают консервы из крабов с козьим сыром на гарнир. «Ребята, у вас сегодня кормежка получше, чем будет у меня», – сказал он им. В Кеннебеке было два ресторана. Квиллер и его друзья предпочитали товарную Типси, основанную в 30-е годы и названную в честь кошки-владельца ресторана. Это заведение, славившееся своими биштексами и рыбой, помещалось в брифенчатой хижине. Ресторан «Чета» располагался в здании из шлакобетона. На нем висело объявление «Чисто, просто тепло». Когда Криллер впервые вошел в харчевню «Чета», все столики были заняты. В воздухе висел дым. Уэзер бегут, сидевший у бара, помахал ему. Обычно он отличался элегантностью, но сейчас был одет во что-то поношенное, ну, чтобы не выбиваться из стиля заведения. «Это было нелегко», — объяснил Уэзерби. «Я скинул себе одежду прямо на дорогу и пару раз проехался по ней в пикапе». Но «Здесь много народу», — заметил Квиллер. «Тут всегда так. Давай что-нибудь выпьем у бара и захватим первый же столик, который освободится». Он повернулся к рыжеволосому бармену. «Налейте этому джентльмену минеральной воды с лимоном». «Привет, мистер К, поздоровался молодой человек. «Я вас здесь вижу в первый раз». «Надеюсь, что не в последний», — вежливо ответил Квилер. На самом видном месте висел портрет Честера Рэмсботтема, написанный Полом Скамблом в центре искусств. Его окружали 10 акварелей в рамках, изображавших 10 копров заброшенных ныне шахт. К каждой акварели был прикреплен ярлык с названием «Бакшот», «Гудвинтер», «Музджо», «Олд Глори», «Большая Б, «Димсдейл», «Блэк Крик», «Хони Хилл», «Смитс Фоли и «Три Сосны». Видя, что Квиллер рассматривает акварели, оценивая светотени и колорит, бармен заметил. Мой прадедушка работал на шахте Бакшот. В этом году она обрушилась во время паводка», – вставил метеоролог. Да. Скажите, ребята, вы ведь живете в индейской деревне, не так ли? Я подумываю о том, чтобы купить там жилье. Два посетителя переглянулись. Жилье в индейской деревне, несмотря на сомнительное качество, было по карману лишь успешным бизнесменам, либо лицам, неограниченным средствам. в средствах. «Дома там выглядят неплохо, но они скверно спроектированы», — ответил Квиллер. «Как бы вам не пожалеть потом?» «Окна дребезжат», — добавил Эзерби. «Полы прогибаются, даже если по ним ходит кошка. Слышно, как ваш сосед размешивает сахар в кофе». «Мне все равно». «Я всегда хотел там жить», — заявил бармен. Потом, перегнувшись через стойку, произнес конфиденциальным тоном. «Я иду на повышение. Скоро стану менеджером». «О, вот и столик для вас освободился». Посетители устремились к свободному столику, и когда они уселись, Озербе заметил. «Должно быть, Чет платит своему менеджеру хорошие деньги, если тот может позволить себе жилье в индейской деревне». «Кое-кто перебежал ему дорогу», — сказал Квиллер. «Эту работу предложили Дереку, Катлбринку». Его перебила усталая официантка. «Свинина, говядина или индейка? Сандвич или на тарелке? Горячая обжигающая или звоните 911?» Через несколько секунд она вернулась с пластиковыми тарелками, на которых высилась гора из мяса, увенчанная двумя пышными белыми булочками. «Если захотите вторую порцию или еще чего-нибудь, помашите вилкой!» Все в этом ресторане вынуждены были орать, чтобы перекрыть общий гвалт, и в результате можно было громко беседовать о чем угодно, не опасаясь, что тебя подслушают. Квиллер и Уэзерби во весь голос Болтали о собаках на похоронах, о пугай, в центре искусств, о коте-метеоролога Джети. «Я устроил Джету застекленную веранду за кухонным окном», — рассказывал Уэзерби. «Два фута в ширину, два фута в длину и столько же в высоту. На полу ковер. Там склон спускается к реке, так что для Джета открывается хороший обзор». «Слушай, а он смотрит на тебя пристально, когда чего-нибудь хочет от тебя», — осведомился Квиллер. «Джетта?» Да нет, он гипнотизирует холодильник, когда хочет есть, и сверлит взглядом кухонное окно, если желает погулять. Это разумно. Кукой -ку Юм-Юм завели неестественную дружбу с семью воронами, которые околачиваются вокруг. Птицы маршируют туда и обратно, как взвод новобранцев, подпрыгивая и хлопая крыльями. Я не могу понять, что там происходит. У меня есть кузина в Вирджинии, которая обожает ворон. Она утверждает, что вороны – самые умные из всех птиц. Послушать ее, так вороны будут следующим повальным увлечением. Мы уже пережили моду на лягушек, сов, обезьян, поросят, китов и динозавров. А теперь, по ее мнению, появятся плакаты с воронами, футболки, украшения и бог его знает, что еще. Но вороны действительно импозантны. Торо нравилось карканье ворон, вспомнил Квиллер. Тереза, так зовут мою кузину, загорелась идеей сделать мультик о воронах, но ей нужно, чтобы кто-нибудь написал сценарий. Тебя бы это заинтересовало? Это было бы захватывающее, настоящее приключение. Она приедет сюда летом навестить мою семью, и мы вас познакомим. Думаю, она тебе понравится. Официантка постоянно возвращалась к их столику, уговаривая заказать еще порцию то одного, то другого. А ты знаешь, что отец Чета торговал контрабандным спиртным во времена сухого закона? У него был подпольный бар в одной из заброшенных шахт. «Там действовало такое правило, если ты свалился в ствол шахты, значит, перебрал». Я все смотрю на его портрет и пытаюсь определить, какое у него лицо – умное или жуликоватое. Говорят, Пол Скамбл обладает талантом раскрывать две стороны личности. Я заказал ему портрет Поли. «Тебе бы лучше поприсутствовать лично на этих сеансах», – посоветовал Эзерби. «Этот художник, обладая талантом, очаровывать своих натурщиц». «Спасибо, что предупредил Джо». У -гуд было вымышленное имя. Настоящее его имя было Джо Банкер. С другого конца комнаты донесся крик, и все в ресторане присоединились к хору, запевшему с днем рождения. «Давай выбираться отсюда!» – предложил Квиллер. «Теперь мне хватит барбекю до конца моих дней». Они выбрались на улицу, где царила благословенная тишина маленького городка. Когда они уже прощались, Квиллер спросил, не слышал ли у Эзерби о Northern Land Improvement в Локмастере. «Нет, но я не очень-то осведомлен по части недвижимости», – ответил метеоролог. «У меня есть номер их телефона, но там никто не отвечает. Если бы я мог выйти на главу этой фирмы, мало бы ему не показалось. Наверное, они зарегистрировали свое вымышленное название у секретаря округа. У тебя есть какие-нибудь контакты в окружном муниципалитете?» Нет, но я легко могу вычислить этих ребят. Если ты продаешь часть своих владений у озера, то я первый покупатель. Даже и не мечтай, Джо. Спасибо тебе за приятный вечер. И передавая мой привет твоему коту Джету.